Глава 42. Летний бал. 2206. Аша стояла в сумерках под покачивающимися ветвями липы, наблюдая за порхавшими над головой летучими мышами. Речь Пиппа была направлена на то, чтобы вывести убийцу на чистую воду, заставить кого-то, как она надеялась, Чарльза выдать себя с головой. Аша считала, что это слишком рискованно. Но Пиппа была уверена, Чарльз ничего ей не сделает. Она исходила из того, что в глубине души он ее еще любит. Аша же была уверена, он любит только себя. Она не знала, куда ушла Пиппа, но внимательно следила за Чарльзом. Вечер подходил к концу. Аша сняла перчатки и оставила их на столе. Было темно, и масляных пятен у нее на руках никто не заметит. А хоть и заметит, какая разница. Официанты поставили на столы изящные клинышки лимонного пирога с малиновым кремом, а через десять минут унесли их нетронутыми. Вечер был окончен. Веселье в зале за считанные минуты сменилось шоком. Люди звонили по мобильным телефонам, умоляя такси приехать за ними раньше. На аттракционах было тихо. Ни смеха, ни музыки. Их увезут утром, а на безукоризненной лужайке Отиса останутся вмятины и взрыхленный дерн. Чарльз выскочил из школы и, оказавшись на открытом пространстве, вскинул голову и втянул в себя вечерний воздух. Аше отчасти было его жаль. Его планы на вечер не сбылись, а дальше будет только хуже. Чарльз... Он взглянул в ее сторону, потом оглянулся, какой из двух зол будет меньшим. В итоге он двинулся вперед, но прошел мимо нее и прислонился к стволу дерева. «Хотела спросить, как вам вечер, но...» Чарльз держал руки в карманах, но даже сквозь ткань Аши видела, что руки крепко сжались в кулаки. Он заметил какое-то движение у озера и направил взгляд туда, мимо аттракционов. Потом пожал плечами и опустил голову, его ли это дело. В свете последних ярмарочных огней половина его лица окрасилась в красный цвет, другая оставалась во тьме. Зная я, что Аберфал закатывает такие вечеринки, приходила бы чаще», — сказала Аша. «Ну, сегодня было что-то особенное», — ответил Чарльз. «Незабываемое. Я слышал, вы уезжаете. Видите?» — сказала Аша. — Значит, есть и хорошие новости. — Я никогда не хотел выдворить вас с Кассиусом из школы. Но хороших условий для нас тоже не создали. Зато Пиппа постаралась за двоих. — Прекрасное партнерство, да? — Было. Они постояли молча. В темноте казалось, будто что-то в нем надломилось. Свойственный ему кураж куда-то исчез. — «Видели, что у нас гости?» — спросила она. «Да. Что там такое? Полицейская машина?» «Отис вызвал. Кто-то из родителей полез купаться в озеро». «Да, видел. Никто не... не пострадал». Чарльз оттолкнулся от дерева, намереваясь пойти к озеру, как-никак он доктор. Аша выставила руку, преграждая ему путь. «Нет, все целы». Но полиция думает, что в озере нашли орудие убийства. Чарльз выпрямился, чуть отшатнулся. «Боже! Иногда я об этом почти забываю. Не о смерти Джерри, нет. Просто дело еще не закрыто. Час от часу не легче. Ни одно так другое. Конца края нет. Я... Мне надо ехать домой» вам не интересно что они там нашли у меня нет сил даже голову на плечах держать он потер ладонью лоб несколько раз моргнул увидите пиппу скажите что я уехал после сегодняшнего спектакля ждать ее я не в настроении вы ведь поможете ей добраться до дома помогу аша смотрела ему вслед пока он не скрылся под аркой и возле часовни. А из школы тем временем вышла Кэти, а рядом с ней Пиппа. Кэти смотрела в сторону озера. Увидев Ашу, она спросила, — Это правда? Они что-то нашли? — Похоже на то. — Тогда я... Она босиком побежала сквозь ярмарочные огни. Пиппа подошла к Аше и взяла ее под локоть. — Как ты? — спросила Аша. «Бледная. Слишком много на себя взяла. Я же предупреждала». Пиппа кивнула. «Да, ты была права». «Кстати, Чарльз уехал. Просил сказать, что ждать тебя он не в настроении». «Вряд ли он уедет далеко». Аша посмотрела на свои испачканные маслом руки. «Без вариантов». «Джемму видела?» — спросила Пиппа. Она около озера с Оттисом. Несчастная женщина. Они ведь думают, что это и есть орудие. Сама понимаешь. Ну, им еще надо будет анализы проводить. Но, похоже, ты права. Ладно. Пиппа глубоко вздохнула. Пойду за Чарльзом. Дай мне пять минут, потом приходи. Не беспокойся. Я знаю, что надо делать. Свидетель номер 10. Отис Блейк. Смотритель территории. Думал, вы меня вызовете раньше. Ну да ладно, лучше поздно, чем никогда. Я вижу почти все, что происходит в школе. Тут у меня есть свое помещение вроде сарая, где я держу все оборудование. Довольно большое. У меня там даже гамак есть. Иногда я его оттуда выношу и вешаю между деревьями. В павильоне для крикета есть душ. Когда прохладно, воду можно подогреть. Есть печурка, вода из-под крана. Что еще человеку надо? Мне нравится жить отшельником. Как сказать, после моей прежней карьеры это здорово освежает. Сидишь у озера и смотришь на цапель до зимородков. Здесь умер мой младший брат, я в Аберфале как бы с ним рядом. Джерри об этом знал, так что я ничего не нарушал. В день крикетного матча я ждал, когда все разъедутся по домам. Собирался пропустить пару кружечек пива, вздремнуть под звездами. Проверил парковку, там стояли две машины, Кэти Лейн и Джерри Ньюхолла. Я услышал какую-то возню в кустах под окном кабинета Джерри. Вообще-то на территории завелась кошка, и меня вовсе не радовало, что она будет гадить на клумбах. Я сунулся в эти кусты, но ничего там не нашел, кроме биты. Поглядел вокруг — кота нет. Так что я взял эту биту и пошел к озеру. Никаких подозрений у меня не возникло. Ребята часто прячут биты друг от друга. Я их находил и в озере, и на ветках деревьев. Не знаю, что за фантазия такая. Одно слово — дети. Когда вылез из кустов, посмотрел, стоит ли на бите имя. Сначала решил, что на ней что-то написали ребята, но потом понял там не слова, а подписи. Решил, может, она ценная? И занес ее к себе в сарай, положил к снаряжению для крикета, думаю, отдам хозяину, когда ребята вернутся после выходных. А потом раз. Полиция, сирены, труп джерин ⁇ юхала, тут уж не добиты. Все говорили, мол, инфаркт хватил, бита у меня из головы вылетела. А потом оказалось, что его убили. Тут я пробитую вспомнил. Еще подумал. «Не там ищите, ребята, ведь вы решили, что кто-то с орудием убийства выпрыгнул из окна. Я внимательно осмотрел биту, может, на ней следы крови. Но там была скорее грязь. Да и не знал я точно, что вы ищете биту. А на ней мои отпечатки пальцев. Короче, я эти отпечатки стер, вам ничего говорить не стал, а биту бросил в озеро. Честно говоря, думал, вы ее там найдете». Но вы обшарили озеро спустя рукава. А я же не мог вам показать, где бита. Сразу бы себя выдал. У меня даже постоянного места жительства нет. Чем не козел отпущения. А других зацепок у вас не было. Я знал, что во время бала кто-то обязательно прыгнет в озеро. Хотя бы один идиот всегда найдется. Я сказал, что в воде что-то заметил и попросил ныряльщика достать. Извините, что я вам спутал карты. Наверное, вы бы нашли убийцу раньше, передай я Биту сразу. Но ведь и так все указывало в одну сторону. Разве вам было не ясно, кто убил Джерри?